Простившись с Вадимом Петровичем, Увара выкурил две папиросы подряд, стоя у открытого окна и размышляя, кто же это настолько в курсе его затаенных, как ему казалось, чувств, что уже и до верхних эшелонов власти информация дошла. «Стучат! Все и на всех стучат!» Эта простая истина вергла простодушного графа в подобие меланхолии. Он словно забыл, что Анастасия, как следует из всего предыдущего, является протеже Вадима Петровича и очень свободно могла поделиться с ним своей сердечной тайной. И Тони принял во внимание, что сам демонстрировал в театре записным сплетником и сплетницам свою пассию. Да в отряде числилось полсотни существ, которых офицерский чин и специфика службы не избавили от присущих данному полу склонностей и привычек. А уж что Ляхов обращает внимание на информацию всякого рода, так ему инициатору создания женского подразделения сам Бог велел быть в курсе всего там происходящего». Уваров по телефону через дежурного вызвал к себе подпоручика Вильяминову и встретил ее вполне по уставному. С непроницаемым, как ему казалось, лицом выслушал доклад о прибытии, указал на полукресло у приставного столика. Анастасия, сев и положив руки на столешницу, смотрела на командира своими изумительными глазами без всякого намека на самую отдаленную возможность внеслужебных отношений. Так ведь, признаться, и отношений никаких еще не было, кроме вполне невинного посещения спектакля, он даже поцеловать ее на прощание тогда не отважился. Случалось, задерживал пальцы в своей руке Несколько дольше, чем требуется В танце, не сдержавшись, привлекал чуть ближе Ладонь как бы невзначай соскальзывала ниже талии Но в пределах приличий Пусть и у самых пределов Значит так, Анастасия Георгиевна Перед нами руководством поставлена серьезная задача Господин полковник Ляхов посоветовал мне Обсудить ее с вами, даже назначить вас моим негласным помощником. Официальным заместителем будет капитан Окладников, командир второго отряда. Вадим Петрович уверен, что вы обладаете способностями, до сих пор мне неизвестными. Склонен ему верить, хотя и удивлен, не скрою. Я тоже удивлена, но не тем, чем вы. Лицо Насти приобрело непривычное, незнакомое Уварово выражение. Поясните? «Лучше вы сразу изложите задачу. Дальнейшее выяснится само собой». Валерию опять стало не по себе. Слишком резко начали расходиться образы девушки, в которую влюблен, и жесткого профессионала, собравшегося приступить к делу, нисколько не обращая внимания на то, что разговаривает с человеком. «Да черт с ним! Неважно, как она разговаривает и как смотрит! Он ведь и сам встретил ее сейчас отнюдь не так, как хотелось бы!» Проклятая субординация! Пряча глаза, он разлил по чашкам свежезаваренный китайский чай, взял из коробки новую папиросу. — Можно и мне? — вдруг спросила Настя, то есть подпоручик Вильяминова. — Вы курите? — удивился Уваров. — Иногда, особенно в затруднительных ситуациях. Он поднес ей огонек зажигалки, с интересом смотрел, как девушка затянулась и медленно выпустила дым одновременно ртом и носом. Еще один неожиданный штрих. Выслушав вводную, Анастасия взяла кожаную папку с документами, относящимися не только к отранжи, а вообще ко всем взаимоотношениям российских служб с его интернационалом и к месту предстоящей встречи. Каждый лист она просматривала силой по две секунды. Закончила, закрыла папку, отодвинула ее на край стола. — Понятно, господин подполковник. Вот ведь натура, одновременно со злостью и нежностью, — подумал Валерий, — демонстративным нежеланием пропустить приставку «пот» показывает всю степень своей ко мне неприязни. — Как я себя должен вести, если разговор чисто служебный и очень серьезный? «С вашего позволения, завтра утром я предложу вам как минимум пять вариантов этой операции». «В каком смысле?» — не понял Уваров. «В самом прямом, ваше высокоблагородие». «Дело намечается очень и очень непростое. Если бы я его организовывала...» «Одним словом, эти варианты я увидела». «Но нужно потщательнее обдумать каждый». «Сразу могу сказать, в трех мы проигрываем, но...» Она прикусила губу «но...» Был такой вельтмейстер Алёхин. Вы слышали? А как же? И вельтмейстер Рауль Хозе Капабланко. Гений комбинации. По их примеру я хочу найти шестой вариант. Чистый и совершенно неожиданный. Мы делаем свое дело, каждая страна получает якобы желаемый результат, а все концы ниточки в как угодно, остаются в наших руках. Она, уже не спрашивая разрешения, взяла еще одну папиросу, сама и прикурила от лежащей рядом зажигалки. Прямо этакая женщина-вамп из заграничной мелодрамы. Уваров смотрел на Анастасию со сложным чувством. С одной стороны подтверждались слова Ляхова, но с другой... Он уже смирился с ее превосходством в экзотических боевых искусствах и никогда не вышел бы публично с ней на ринг или фехтовальную дорожку. В глубине души подобное превосходство девушки его, безусловно, задевало, но стало уже привычным, тем более компенсировалось ее мягкостью и деликатностью, пожалуй, чрезмерной скромностью в личных отношениях. А сейчас он видел, что перед ним действительно... Вильтмейстер, севший играть, ну, с перворазрядником. Ни о каких пяти вариантах он и не подумал, не говоря о шестом. Хорошо, что увидел хоть два, и сразу обратился к Ляхову. И кто он теперь, попав в такую комбинацию? Вы можете все это изложить доступным мне языком. Последние слова дались ему с огромным трудом, но он все время сравнивал себя с тем же Чекменевым и своим бывшим комбригом не желая стать на них похожим. Как же это трудно, оказывается. «Мы когда должны вылетать?» — деловита спросила подпоручик Вильяминова, как и полагалось по ее новой должности. «Послезавтра к вечеру. Тогда успеем. Завтра не позднее десяти часов я сделаю то, что вы хотите. И останется время на практическую подготовку, зависящую уже исключительно от вас» господин подполковник как же она зла на меня подумал уваров хорошо хоть вашим сиятельством не обозвала и он мечтает взять такую гадючку подколодную в жены любого другого на своем месте он назвал бы законченным идиотом а вадим петрович от чего то считает что у них может получиться так у самого супруга тот еще подарочек если не только на внешность смотреть договорились Валерий непроизвольно сглотнул ставшую вдруг горькой слюну и встал, желая прекратить ставший ему крайне неприятным разговор. Служить желаете, мадемуазель, ну так послужим вместе на благо Отечества, как я с Чекменевым. А теперь позвольте один личный вопрос. Анастасия тоже встала, одернула чуть сбившуюся форменную юбку, скользнула пальцами по пуговицам кителя. Пожалуйста. Девушка сдвинула в сторону, упавшую на глаза прядь волос, и спросила исполненным яда голосом. «Когда ты, ваше сиятельство, вот и дождался, перестанешь быть таким дураком?» Мне уже надоело выносить твои взгляды, вроде того, как ты на меня посмотрел только что, выслушивать твои благоглупости, ждать, когда ты скажешь что-нибудь человеческое. Хочешь, чтобы я первая? Или мне просто повернуться и уйти, готовить доклад к завтрашнему утру? Настя. Какая Настя? Подпоручик Велиминова. Я приглашаю вас, подполковник — Граф Уваров, поужинать со мной в ресторане, где мы с вами впервые встретились, и разрешаю вести с собой так, как подсказывают вам ваши чувства, если они у вас, конечно, есть, вне службы. Валерия передернула. Как стыдно, как глупо. Настя, он едва ли не простер к ней руки, словно в пьесе Антона Павловича Чехова, под поручик прибавив металла в голос, повторила девушка. «Если вам угодно, в девятнадцать ноль-ноль встретимся у той же калитки. Разрешите идти?» По строевому повернулась, щелкнула каблуками и пошла к двери, так и ни разу не обернувшись больше, и всей своей вытянутой в струнку фигурой, выражая снисходительное презрение. Весь этот растянувшийся до полуночи вечер Анастасия была весела, раскована, неожиданно, по-особенному, женственно, будто не было недавней размолвки, будто вообще она никогда не служила в армии, тем более в элитном подразделении, где учат убивать максимально эффективно и без посторонних эмоций, а всегда вела исключительно светскую жизнь. Уваров никогда ее раньше в подобном качестве не видел и даже не догадывался, что она может быть такой. В театре Настя выглядела просто растерянной и зажатой, несмотря на наряд и восхищенную реакцию мужчин. Он не сообразил, что сейчас она впервые копирует манеры и стиль Майи Васильевны, усвоенные на проходе, но до сих пор не использованные. Ей, кстати, посоветовал попробовать себя в этом искусстве никто иной, как Вадим Петрович Ляхов, сразу же после разговора с Уваровым, нашедший Велиминову в учебном классе отряда и пригласивший ее в крохотный кабинетик взводного командира на пару слов. Парвин, конечно, не ограничился, но за пять минут сумел обрисовать предстоящее задание, а заодно и поделиться кое-какими соображениями насчет отношений со строгим начальником и робким кавалером. У нашего Валерия, понимаешь ли, отягощенная наследственность. «Аристократические привычки, с десяти лет кадетский корпус, училище, нелегкая служба на переднем крае, вполне заслуженный, но слишком быстрый служебный рост, генетическая неприязнь начальства, правильному обращению с нормальными девушками ему негде было научиться, слишком острая дихотомия, либо идеальный образ, увиденный в юности на балу, либо жены полковых офицеров и доступные за умеренную плату маркетанки. Первые недоступны». «Силу отдаленности и идеальности, вторые и третьи неприемлемы, силу первой причины, я понятно изъясняюсь». Вполне. Настя смотрела в пол, и лицо у нее было сумрачным и напряженным. «Самое же главное, он впервые в жизни так глубоко и стремительно влюбился в тебя, что просто не понимает, как ему с этим чувством жить, сделать решительный шаг и нарваться» на холодное безразличие или, хуже того, на смешку, для него такая мысль непереносима. Вы хороший психолог, Вадим Петрович. Я и сама все это понимаю, вижу, чувствую. Может быть, не так отчетливо, как вы со стороны, и мне кажется, не раз уже намекала, что приму его объяснение с благосклонностью, хотя смогу ли я стать для него той, какую он придумал? Вот этого как раз не бойся». Ляхов положил свою ладонь поверх ее руки. «Я знаю его. Знаю тебя. Вообще знаю много такого, чего здравомыслящему человеку лучше бы и не знать. Сможешь». «А практически, понимаешь, твои робкие намеки он воспринимает как плод собственного воображения, проще говоря. Не позволяет себе поверить, что ты способна ответить ему взаимностью» но я и вправду могу, и хочу, и не знаю еще, что такое настоящая любовь, но когда, представляю, как он меня обнимет, начнет целовать...» Вадим заметил, что полминуты назад напряженная и строгая девушка разительно изменилась, словно бы даже слезы навернулись на большие, ставшие сразу наивными и детскими, глаза. «Попробуй последовать моим рекомендациям», прозвучало слишком поддокторски, но иначе не получилось. Вадим объяснил, как ей следует повести себя прямо сейчас, потому что в ближайшие полчаса, если не раньше, Уваров ее вызовет. Главное, это пойдет на пользу и ему, и тебе, и службе. Включай на полную свои аналитические способности. Ляхов успел убедиться, на что способны девушки даже и без спецаппаратуры. «А если с ней...» Сегодня действуй в пределах того, о чем сейчас договорились, и смотри, что в итоге получится. А завтра с утра позвони мне вдвоем, над проектом поработаем. Анастасия сразу и не поняла, какой именно проект имеет в виду Ляхов, служебный или касающийся ее с Валерием отношений. Вот она и повела себя с Уваровым, как посоветовал Вадим Петрович. сказав, что он был... Ошеломлен ее выходкой? Ничего не сказать. Он был одновременно деморализован и счастлив. Более ясного намека об истинных чувствах Насти представить невозможно. Конечно, правильнее было бы самому ей все сказать, но старший офицер, объясняющийся в любви рядовому бойцу? Нонсенс все-таки. Или использование служебного положения в личных целях? Манеры Майи она копировала просто потому, что ощущала с ней и с Ляховым эмоциональную близость. Вообще в ее теоретическом багаже имелось не меньше двух десятков типовых схем поведения в подобной ситуации. С Новиковым той ночью Даяна велела использовать вариант «гимназистка». Сейчас больше подходил «Бабетта идет на войну». Откуда взялся термин, Анастасия не знала. Мадам Даяна умела придумывать самые неожиданные названия для своих разработок. Уваров постепенно оттаивал, испытывая огромное облегчение от того, что чувствовал. От него, кажется, больше ничего не зависит. Никаких особых слов до сих пор сказано не было, да они и не требовались. Пока. И без того все ясно и понятно. Зато он испытывал настоящую ревность, когда присутствующие в зале мужчины смотрели на его любимую откровенными взглядами, тем более, со всеми правилами приличия спрашиваю у него разрешение пригласить Настю на танец. Она почти никому не отказывала и танцевала великолепно. Он нервничал, но когда девушка возвращалась за столик, делал вид, что рад за ее успех. Сам же станцевал с ней всего два раза, не хотелось под взглядами публики, пусть и отборной. Кстати, Уваров явственно ощутил, что за всем происходящим кроется рука и стиль Ляхова. Настя сама никогда бы не додумалась, не рискнула пригласить влюбленного командира именно в этот ресторан, где состоялось представление валькирий руководства печенегов, где они впервые увидели друг друга, и Валерий ощутил пробежавшую между ними искру. Нет, он, безусловно, был благодарен Вадиму Петровичу и за ту встречу, и за сегодняшний вечер, но никуда не деться от ощущения, что им манипулируют. «Ну и черт с ним», — подумал Уваров, — «пусть даже и так, иначе вообще неизвестно, чем бы все кончилось. С Настяным характером ее сегодняшняя вспышка могла бы закончиться очень печально для меня. Все оборвалось бы, не начавшись, окончательно и навсегда только подпоручик Вильяминова, и никак иначе» а мне подавать рапорт о переводе в другой гарнизон подальше от Москвы, потому что встречать каждый день равнодушный взгляд и слышать только уставные ответы проще застрелиться. О завтрашнем дне они не говорили, но мысль о нем Валерию прогнать не удавалось при всем его эмоциональном подъеме. Что же такое она сумела придумать, недоступное ни ему, ни даже Чекменеву? Развлекая Настю, Валерий превзошел самого себя. Он сыпал никогда не слышанными девушкой анекдотами, рассказывал непременно в юмористической форме о своей прошлой службе, об осмачах, маджахедах, хунхузах, польских инсургентах и обороне сказочной берендеевки от из диких горцев, спустившихся прямо со страниц повести Бестужева-Марлинского и четырехтомного труда историка «Потто-Кавказская война». Потом вдруг вспоминал стихи, разительно отличающиеся по тональности от только что старательно демонстрируемой лёгкости отношения к жизни. «Я не унижусь пред тобою. Ни твой привет, ни твой укор не властны над моей душою. Ты позабыла, я свободой для заблуждения не отдам. И так пожертвовал я годы твоей улыбки глазам».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 Все лучшие годы. Тебе опять совсем не надо ни слов, ни дружбы. Ты одна. Шесть сотен верст до Петрограда заснежены, как тишина.